Сентябрь, 1765 год. Санкт-Петербург. Казанове опять снилась русская ведьма. Она трясла своими грязными патлами и что-то рычала на варварском языке. В руке у старухи был тот самый бриллиант, но почему-то алого цвета, и из него капала кровь, большими жирными каплями заливая красной жижей все вокруг. Но не страшная бабка пугала Казанову во сне. Не кровь, что текла из алмаза, подаренного Екатериной, А то, что его руки были тоже все в крови, и он точно знал, что это кровь брата. Вроде и не верил он во все эти колдовские уловки, но теперь чувство вины висело над ним, как дамоклов меч. Да еще и Заира усугубляла его чувство. Она была как живое напоминание, как свидетельство его подлости и гадости. Ему резко захотелось покинуть эту страну с ее странными традициями, но добрыми людьми. Люди — это единственное, что ему приглянулось в Северной державе. Но для того, чтобы уехать с легким сердцем, Казанова должен был устроить судьбу Заиры, девушки, которая подарила ему 9 месяцев счастья. Не мог он вернуть ее туда, где широкое соломенное ложе составляло общую постель для всех. Для этого сегодня у него был запланирован визит к одному итальянцу, прожившему большую часть своей жизни в России и, видимо, решившему навсегда связать себя с этой страной. Его звали Антонио Ринальди. Старый архитектор не раз намекал Франческо, что был бы не против взять к себе Заиру, что она ему очень нравится, и он обязательно обеспечит ей безбедную жизнь. Ринальди жил недалеко, тут же, на Миллионной улице. Все итальянцы, обитающие в Санкт-Петербурге, предпочитали жить в обособленной колонией поближе друг к другу. Правда, в отличие от Казановы, Антонио проживал в шикарном и, что немаловажно, собственном доме. Разговор был быстрый и живой, потому как Ринальди ждал этого. Он, как оказалось, предполагал, что энергичному Джакомо быстро надоест Россия. Единственное, чего Ринальди боялся, что тот выкупит Заиру и увезет с собой. Если честно, у Казановы ранее была такая мысль, но после посещения колдуньи Заира тяготила его. Более того, она выпросила у Казановы, и тот купил ей у бабки карты, которые всегда показывали только правду. Теперь от девушки невозможно было скрыться. Она узнала от них об измене любимого и страшно ревновала его. В последний раз, когда он пришел под утро с очередной вечеринки, в его голову полетел графин. И это было последней каплей в терпении итальянца. В тот день он страшно избил Заиру. Позже она ластилась к нему и просила прощения. Они даже помирились, как положено. Но страшная мысль, что все изменилось и уже ничего не вернешь, поселилась в голове Джакома. Именно поэтому разговор с Ренальди прошел спокойно и деловито. Словно они обсуждали продажу лошади. Красивой, но безвольной. К чести сказать, Казанова не хотел заработать на Заире. А потому деньги, что Ринальди предложил ему, велел отдать отцу девушке. Когда Джакомо вернулся со встречи, в комнатах, где они проживали с Заирой, было тихо. Девушка сидела за столом и с болью смотрела на разложенные на скатерти карты. «Мы расстаемся навсегда?» Тихо спросила она, уже зная ответ. «Дай мне что-нибудь на память о тебе», тут же попросила она. «Я буду любить тебя всю жизнь». «Пойдешь в дом к Антонио Ринальди?» спросил ее он. «Архитектор обещал заботиться о тебе». «Ты хорошо меня продал?» на полном серьезе спросила девушка. «Ведь я теперь стою дороже. У меня полно платьев. Я умею есть, как полагается. И научена правилам этикета. А еще...» Она словно набивала себе цену. «Я умею разговаривать по-итальянски». «Ты же знаешь. У Казановы по сердцу скребли кошки. Он хорошо знает русский. Но ты не переживай, я не возьму ни копейки. Все деньги, которых ты стоишь, он отдаст твоему отцу». «Тогда ты не обидишься, если батюшка возьмет за меня по-честному?» спросила она испуганно. Заира словно боялась думать о расставании и поэтому занимала свои мысли совсем другим. «Им там очень трудно живется». «Конечно» согласился Казанова. «Тогда отвези меня в Екатерингов. Пусть Ренальди заберет меня оттуда», уверенно сказала она. Когда Заира складывала вещи, она то плакала, то смеялась в невозможности справиться со своими эмоциями. Уже на пороге старой лачуги, где жила ее семья, она вновь попросила о подарке. Джакомо снял с шеи шнурок с шелковым мешочком, в котором лежал алмаз Баута, и протянул ей со словами «Продай, если будет трудно». Заира в который раз кинулась к нему на шею, но стала не целовать, а словно собака обнюхивать его, видимо, стараясь запомнить запах любимого. Когда на следующий день девушка вошла в дом Ринальди, на ее груди под платьем висел шнурок с шелковым мешочком, в котором хранился бриллиант Баута. Лишь только надев его, она почувствовала себя по-другому. Уверенность. Вот что теперь читалось в ее облике. Трудно было в этой величественной красавице угадать крепостную девку. «Заира», — сказал старый архитектор. Он был настолько счастлив, что от переполняющего его волнения голос дрожал. «Это теперь твой дом, и ты в нем хозяйка». «Глафира», — поправила его девушка, незаметно поглаживая свой живот, в котором уже теплилась новая жизнь. «Меня зовут Глафира». «Заира умерла вчера».